Вернувшись в госпиталь, Крылов прошел к капитану Соловейчику. Пять дней Крылов боролся за него. Спас руку, начинал из гангрена, а капитан заболел воспалением легких. Он то впадал в забытье, то лихорадочно говорил о жене, о Гомеле, о том, что ему нужно работать древесина, спички, какая-то обмазка, нужно поставить на ноги Павлика, Почему-то он сразу расположил к себе Крылова. Дмитрий Алексеевич волновался, выскочит или нет. Капитан умер среди ночи. Крылов вышел в сад. Была холодная ночь. Он глядел на звезды и вяло думал. Повсюду они одинаковые. На свежем воздухе я задыхаюсь. Плечо болит. Мотор явно отказывает. Потом он вспомнил, как возле Минска увидел старика, который сколачивал бревна, ставил избу. Крылов спросил, «Дом в себе строишь?» Дед ответил, «Нет, у меня старуха, никого больше нет, сколько нам жить осталось, поживем у чужих, здесь солдатка одна с детьми, ей строю». Варе нет, у Наташи Вася, а жить все-таки нужно, бревна сколачивать, люди, народ, еще поскрепим, Дмитрий Алексеевич, ревели орудия, небо вдалеке было мутно-красным, наступление продолжалось. Глава двадцать вторая Фельдфебель Гельмут Рейнер находился в отпуску. Трагедия застала его дома. Еще три дня назад он верил, что красных остановит, ведь это не пограничный город. В прошлую войну русские тоже забрались к нам, но Гинденбург их расколотил. Рейнеру было тогда 16 лет. Он мечтал попасть на фронт. Теперь ему было 47. В таком возрасте хорошо сидеть у огня и рассказывать детям о своей молодости. А Рейнера год назад призвали, отправили в Барановичи. Там он охранял пути от бандитов. Приходилось участвовать в стычках с партизанами. Один раз он бежал, не останавливаясь шесть километров. Это не занятие, когда человеку под пятьдесят он едва выбрался из Барановичей. И, наконец, ему повезло — Он заболел тифом, провалялся полтора месяца в госпитале и получил отпуск. Увидев родной городок, он умилился. Здесь он вырос, женился, прожил всю свою жизнь. Он знал всех людей, все липы парка, все вывески. Его табачный магазин на главной площади, напротив ратуши, когда-то считался лучшим во всем округе. Рейнер понимал толк в сигарах, не гнался за красивой упаковкой, и товар получал непосредственно из Гамбурга и Бремена. У него были постоянные покупатели, бургомистр, господин Зейдель, владелец лесопилки и большого поместья, директор музея, шмидке, фюрер местной организации, и, словом, все... Уважаемые лица города. Городок был невредим. Ни разу не бомбили, но Рейнер его не узнал. Все потеряли голову. Раньше сюда понаехало много народу из Западной Германии. Искали тихое место, где нет бомбежек. Беженцы первые поддались панике. Кричали, что лучше бомбы, чем русские. Осаждали поезда которые приходили переполненными из пограничных районов. Потом заметались и коренные жители города. Шмидткин не хотел выпускать мужчин, требовал, чтобы они шли в фолькштурм. Бургомистр говорил, что чудо Танненберга повторится, а сам уехал ночью на машине. Рейнер растерялся. О том он думал, что погубила его радость встречи с семьей. Все его домашние были живы и здоровы. Рыхлая немолодая жена, Эмма, четыре дочери. Старшей Анне недавно исполнилось 16 лет, а младшая Герта родилась в тот день, когда объявили траур после Сталинграда. А может быть, Рейнер не удрал вовремя потому что, находясь в отпуску, чувствовал себя освобожденным от суровых забот солдата. Усмехался. Что за паника? Здесь не барановичи. Так или иначе, он застрял. А когда позавчера он решил уехать или хотя бы уйти, было слишком поздно. Генрих сказал, что все дороги перерезаны русскими. Два дня Рейнер метался. То верил в чудо, то молчал, охваченный ужасом. Сегодня утром он понял — надеяться не на что. В городе осталось сотня эсэсовцев. Они забрали ром в погребке под ратушей и перепелись, кричали, что не сдадутся. На площади возле табачного магазина разорвался снаряд. «Что нам делать?» — спросил Рейнер Генриха. «Ждать». «Я их не боюсь. До 32 я был социал-демократом. Хотя Рейнер понимал, что Генрих тоже боится русских, он ему позавидовал. Генрих не в партии, а меня повесят. Я записался в 35-м, тогда все записывались. Потом я был в России». Нас посылали усмирять деревни, где прятались бандиты. Мы там основательно похозяйничали. Придется расплачиваться. В газетах было, что русские творят ужасы. Шмидтке говорил, такого еще не знала история. Повесят меня, обесчестят Анну, могут убить Эмму. А если не убьют, все равно детей она не прокормит. Магазин пропал. Все пропало. — Нам нужно покончить с собой, — сказал Рейнер Эмме. — Ничего другого не остается. Эмма закричала. — Господи, ты понимаешь, что ты говоришь? Как мы можем оставить маленьких детей с детьми? Эмма заплакала. — Ты сошел с ума. Я тебя боюсь. Он погладил ее жидкие седые волосы. Я пошутил. Эмма приготовила хороший обед, хотела немного развлечь мужа, побаловать детей, да и не стоит беречь продукты, наверное, русские все отберут. Она приготовила свинину, капусту с тмином и пудинг, не пожалела на него ни яиц, ни варенья, у нее была припрятана бутылка кюммеля. Рейнер развеселился, покраснел, дразнил Анну, за тобой ухаживает От. Он заика и не сможет никогда объясниться. Эмма радовалась. Гельмут опомнился. К вечеру город заняли русские. Осип вошел в большой кабинет владельца лесопильни Зейдаля, повесил шапку на оленьи рога и выругался. «Вот уж не думал, что придется стать комендантом немецкого города». Напрасно он доказывал члену военного совета, что лучше назначить другого. Одно утешение. Обещали через неделю освободить, пока его полк во втором эшелоне. С отвращением поглядел он на стены. Чей это портрет? Самодовольная морда, торчат усы, высокий воротничок подпирает щеки, гербы с единорогами. Вообще дрянь. Осипу все здесь было противно. Он тосковал по Киеву. Хоть бы скорее домой. И всегда в такие минуты сжималось сердце. Нет у меня дома.